у дело до шалости коварной вертихвостки. Пускай у генерала Воронина болит голова, в конце концов она мне не жена и даже не подруга, скорее полезный контакт, позволяющий доставать запрещенные лекарства. Тогда почему я не могу подумать ни о чем, кроме своей ревности? Что за дурацкое наваждение? В последний раз, черкнув точильным камнем по лезвию, я спрятал меч в ножны и, словно сам был, медленно вышел на улицу. На небе не было видно звезд. Одни лишь клубящиеся тучи, размываемые сеткой молнии. Дождь закончился. Даже море как будто бы немного присмирело и теперь ласково плескалось о берег. Идеальная погода для купания. Мне неудержимо захотелось погрузиться в прохладную воду и смыть себя скопившуюся грязь и негатив. Раздевшись до трусов, я оставил при себе лишь меч, а все остальное оружие и снаряжение оставил на песке поверх одежды. Сняв с глаз ненавистные контактные линзы, скрывающие мои истинные глаза, я спрятал их в маленький кармашек на трусах и быстро зашел по пояс в воду. Я не ощутил холода, лишь кожа непривычно стянулась, став по ощущениям похожей на плотный гидрокостюм. Погрузившись головой в темную холодную бездну, я мощными толчками рук стал загребать воду, быстро погружаясь на глубину, пока давление болезненно не сдавило уши. Мои глаза великолепно видели во тьме словно на них надели прибор ночного видения. Любая биологическая активность фиксировалась четко и ясно, даже на расстоянии сотен метров от меня. Медленно опустившись на самое дно, неподалеку от затонувшего сухогруза, сидя на глубине десятков метров, я медленно совершал мечом движение, так как если бы сражался с врагом. Когда из подводной расщелины высунулась и усталась на меня отвратительная пучеглазая морда морского охотника, я демонстративно погрузил ему мечом. Морда снова скрылась во тьме подводной пещеры. Нежить ничуть не возволновал мое присутствие неподалеку от своей норы. Это было странно и необычно, ведь некроморфы чувствовали слабую жертву и тут же нападали на нее, даже если это был один из своих. В этом плане некроморфы ничем не отличались от людей. Да и почему они должны отличаться, ведь они когда-то были людьми. Я устало протер глаза и разбудил следующего по очереди солдата. Тот зевнул и апотично занял мое место на подоконнике у окна. Я же с трудом добрался до своего лежака и проснулся только под утро, когда наша группа начала собирать вещи. Катера так и не прибыли. «Я еще раз спрашиваю, кто бросил оружие?» Сквозь сон я расслышал рык Антона. Выйдя в соседнюю комнату, я увидел напарника, державшего над головой мой пистолет. Это мой!» – зевнул я, еще толком не понимая причину шума. «В чем проблема?» «Вот от тебя я этого не ожидал. Такого раньше ты себе не позволял». «Да что случилось? Я уже не помню, где его оставил». «Он лежал на берегу, словно не обронили, а намеренно оставили на камне». Н «Но это невозможно». Я ощутил холод в груди. «Я даже не выходил наружу». «Тебе виднее, куда ты выходила куда нет». Антон кинул мне пистолет и вышел на улицу. Дождавшись, пока все выйдут, я оглянулся по сторонам и осторожно извлек меч. Из мне на штаны неожиданно вылилась морская вода и выпали ошметки водорослей. «Безумие!» – прошептал я, ощущая, как бешено забилось сердце. «Это невозможно!» «Ночной сон не мог быть реальностью. Это просто не могло быть на самом деле!» Быстро оглянувшись, чтобы убедиться, что за мной никто не наблюдает, толкнул водоросли носком ботинка под половицу. Захватив автомат, быстрым шагом вышел на улицу. Снаружи дома было довольно светло и даже несколько лучей солнца пробивались сквозь низкую облачность. Испытывая непонятное беспокойство и жжение во всем теле, я все-таки дошел до того места, где в своем сне оставил оружие. Поворашив песок ногой, я обнаружил второе свидетельство моего присутствия здесь. Свой тычильный камень, которым я затачивал лезвие. И незаметно подобрав его, я быстро забрался в десантный отсек бронетранспортера, куда обычно меня под дулом автомата не загонишь. Жжение на коже мгновенно прошло. Значит, изменения настолько сильно затронули меня, что даже рассеянные солнечные лучи солнца вызывают мгновенную аллергическую реакцию. Если об этом кто-нибудь узнает, мне конец. К счастью, Антонс был слишком занят линейными переговорами по радиостанции, чтобы обращать внимание на мое более чем странное поведение. Солнце снова скрылось за тучами. Стал моросить мелкий дождь, ставший для меня сродни бальзама для души. При подобной погоде я чувствовал себя великолепно. Мне было неуютно смотреть сквозь контактные линзы, словно на глаза надели пленку, но снимать их было сейчас смерти подобно. Меня мгновенно прикончат свои же собственные товарищи. Пока мы ехали вдоль пляжа, меня терзали смутные предчувствия, что сейчас что-то произойдет. Со мной такое раньше происходило. Значит жди беды. Высунувшись по пояс из верхнего люка, я выбрался на броню, всматриваясь напряженный вперед. Внезапно ощутил, как чувство опасности буквально взвыло на полную катушку. «Стой, тормози!» Я выкрикнул, еще толком не поняв, что же именно произошло. Схватив за руку Антона, я увлеклся за собой, спрыгнув на ходу с бронетранспортера. Удивленные солдаты, еще удивленно, на нам вслед, когда БТР от чудовищного удара в днище оторвался колесами от земли и неожиданно перевернулся на крышу, пропахав по песку метров дизель. Всех, кто сидел сверху, перевернувшая машина раскатала в кровавую кашу. Оглушительный рев нежити заглушил робот бегающий плов и еще долго отражался эхом межмрачных скал. Из песка высунулась увитая чудовищными мышцами четырехпалая лапа с метровой длины когтями. А потом и само уродливое тело хозяина. Более отвратительного создания трудно себе даже вообразить. «Что за черт?» – удивленно пробормотал Антон, лихорадочно нащупывая руками свой автомат. «Не делай резких движений», – мрачно предупредил я, ползком добираясь до гребня холма. «Это генофаг. Ты про них слышал?» «Про них слышал» но никогда не думал, что они способны добраться сюда по воде. Медленно задрав безносую морду в небо, генофак стал принюхиваться, медленно выбираясь из лежбища в песке, где прятался от солнца. С хрустом суставов потянулся своим могучим безволосым телом. Неспешно дойдя до раненых солдат, выбирающихся из десантного отсека бронемашины, несколькими ударами к вазе когтей располосовал их на части, а потом стал жадно заглатывать в свою ненасытную трубу. Водитель бронетранспортера единственный, кто не растерялся. Высунувшись из люка, он прямо с бедра стал в упор расстреливать генофага из ручного пулемета. Но тот лишь на мгновение сжался, чтобы в следующую секунду распрямиться, словно спущенная пружина. Подпрыгнув высоко вверх, генофаг рассчитывал приземлиться на обидчика сверху, но тот уже успел скрыться внутри перевернутого БТР и захлопнуть за собой бронированную дверцу. Генофаг в полном молчании стал бешено рвать на куски резиновые колеса машины, вцепившись в них зубами. Металл брони со скрежетом постепенно поддавался на усилия твари, нехотя выступая под натиском ужасных когтей, способных разорвать даже 20-сантиметровую металлическую плиту из каленой стали. «Что будем делать?» – шепнул Антон, быстро загоняв в подствольную гранату. «Это для него не страшнее, чем комарийный укус. Мы можем уползти и позвать на помощь, или же пытаться его отвлечь». Сергей внутри стального гроба долго не продержится. Вызывая помощь по рации, я отвлеку генофага. Ты с ума сошел, вернись!» Не слушая возражения, я встал с песка в полный рост и побежал к тваре, на ходу стреляя в нее из пистолета. Свой автомат я потерял еще при падении. Пули глухо впивались в толстую шкуру, покрытую шипами, не причиняя ей видимого ущерба. Да мне это было и неважно. Главное — отвлечь внимание и выиграть время, пока напарник будет вызывать гнездо и просить поддержки любого боевого вертолета, который находится поблизости. Из легкого стрелкового орудия эту гадость все равно не завалить. А вызывать огонь на себя значило добровольно подписать себе смертный приговор. Да и не факт, что артиллеристы попадут в некроморфа. «Эй, интересно, а как ты с такими длинными когтями себе зад подтираешь?» громко спросил я у генофага, крепче сжимая рукоять катаны. Остановившись в 10 метрах от него, я медленно излег из-под дымовую гранату и кинул генофагу под ноги, указывая пилотам ориентир. «А мне такие, как ты, вылизывают!» Неожиданно четко и внятно рыкнул генофаг, ничуть не удивив способностью мыслить и разговаривать. Генофаги были необычными монстрами. Это умное, хитрое и совершенно безжалостное создание. Как и остальные сородичи, оно мигрировало с места на место в поисках свежего генома. Изымая с крови молекулы ДНК, Он привносил и добавлял в себя свойства и умения убиенной жертвы. Эти твари жили лишь ради накопления ДНК, формируя себя по типу белкового конструктора. Как утверждают ученые, гнезда, генофаги все разные, и в зависимости от того, сколько генетического материала они успели поглотить, зависела их сила, выносливость и скрытые умения. Этот некроморф был матером даже по виду, с жутко шрамированной шкурой, из которой когда-то Росли 12 пар лап, пока он их себе не отгрыз и не вырастил на их месте острые, как иглы шипы. Сейчас они прямо на глазах удлинялись, становясь похожими на наконечники пик с крюками. читаешь себя венцом творения матушки природы, мелкий уродец?» Снова заговорил генофак, не сводя с меня своих черных какому-то глаз без зрачков. «Так вот хочу огорчить тебя для невозможного, жалкий мутантишка!» «Тебе до моего совершенства очень далеко». «Еще одно слово, и я тебя покалечу», — мрачно пообещал я. «Неужели? Так прямо и покалечишь? За слова надо уметь отвечать. Где люди?» Генофаг поджал лапы, словно готовясь к прыжку. «Скажи мне, я от тебя не трону, шкет. Мне нет дела до таких недорослей, как ты» мучим то похоже. Я всего лишь хочу знать, куда идти. — Шкет, так ты меня назвал. Я, пожалуй, скажу, куда тебе идти. Иди в жопу. Отпрыгнув в сторону, я увернулся сразу от шести алых щупальц, мгновенно выстреливших в меня из его алой шкуры. Махнув катаной, я отсек кусок рогового шипа, едва не угодив под струю липкой, словно клей жидкости, вырвавшейся из перерубленного щупальца. Эта мерзость разлагала аминокислоты, которые втягивались в тушу с помощью присосок на лапах. «Ты пожалеешь об этом! Все люди вонючие козлы, а ты глупый баран!» Совсем по-человечески ругнулся монстр, быстро втягивая в живот увеченные отростки. Сердито фырка, он стал грозно надвигаться на меня, с опаской косясь на блестящий металл меча. «На твоем месте я бы отступил», — посоветовал я, нацелив на него острие. «Уползай обратно в море, и тогда сможешь спасти свою жалкую никчемную жизнь. Живущие здесь люди тебе не по зубам. Ищи их на других островах, а этих не трогай. Они под моей защитой». «Клянусь светлоликим химусом. Странные слова для существа почти прошедшего изменения». Генефак растянул губы в подобие улыбки и встал на четвереньки, поигрывая полутораметровыми блестящими когтями Он медленно пополз ко мне на брюхе, зловеще сверкая, теперь уже ярко-зелеными глазами с вертикальными зрачками. Они на мгновение изменили форму и цвет и стали похожи на два зеркальных шарика. Видя мое замешательство, генофакт на моих глазах отрастил человеческую руку и медленно протянул ее мне, словно приглашая пожать. Помоги мне, а я позабуду нашу ссору, храбро обращенный. Очень скоро ты станешь одним из нас, и тебе с людьми станет не по пути. Думаешь, они вспомнят о том, что ты раньше был один из них? Люди, выбирающий вид. Они – прошлое, а мы – будущее. Рокочущий голос демона обольстителя звенел у меня в голове, навевая гипнотическое оцепенение. Я проделал слишком долгий путь, чтобы отступить. За время путешествия по земле мертвых был свидетелем многих странных явлений, но нигде не видел прежде. Чтобы такие, как мы с тобой, существа высшего порядка, дрались между собой, словно псы, за жалкую кость. Пускай этой мерзостью занимаются безмозглые куклы, которые не живые и не мертвые, жрущие отбросы и гнилую падаль. Мы с тобой другие. Что скажешь, брат, признаю в тебе равного себе. Посмотрев в светящиеся глаза монстра, я принял решение. «Лживы слова твои, как и мысли! Не брат ты мне, гнида рыбожопая!» Катана перерубила его человеческую руку в локте и, не теряя в инерции, ударила по горлу. Генофак, лишившись дара речи, с сипым ревом попытался раздавить меня своей тушей, но был вынужден резко обернуться назад, когда из динамиков перевернутого БТР оглушительно забубнил до смерти надоевший голос аудиозаписи, отвлекающий его внимание. «Внимание, внимание!» Выжившие жители Севера. Поселение взято под полный контроль гнезда. Выхватив из нагрудного кармана сигнальную ракетницу, я выстрелил из нее в морду монстра. Разбрасывая искры, она погрузилась в его плоть, вызвав новый всплеск ярости. Но я уже не смотрел назад, потому что изо всех сил улепетывал вверх по склону, слыша вдали катания вертолетов штурмовой авиации. Чудовище рвануло следом за мной, но мини-ракета, выпущенная из подствольного гранатомета Антона, заставила его изменить направление. Генофак теперь пятился к морю, так как залпы неуправляемых ракет воздух-земля, выпущенных двумя К-52, отсекли его фонтанами взрывов от песчаных холмов. Никогда не загоняй противника в угол, ибо в этом случае он будет драться до самого конца. Так меня учил Мацумота, обучая Азам Сунц-Су, искусство войны. Это искусство выживания. Всегда надо дать противнику лазейку к отступлению. И, как ни странно, он погибнет, пытаясь ею воспользоваться, вместо того, чтобы сражаться до конца и выжить. Это крепко засело у меня в уме, наблюдая, как прыгает по пляжу огромная туша, которую мог бы прошибить разве что танковый снаряд. Мне стало не по себе. Слова генофага была определенная доля истины. Когда моя тайна всплывет наружу, так может стать, что я окажусь на его месте, и на меня начнут охоту по всему острову, чтобы убить. «Мне нужно вернуться. Осталось одно недоделанное дельце», — сказал я. «Рихнулся! Тебя же летуны пришьют, вон как шмаляют! Куда тебя все время несет?» Антон попробовал меня остановить, но я уже скатился по песчаному холму и, пригнувшись, побежал к горящему бронетранспортеру, в который угодила одна из ракет. Трассеры авиапушек со свистом поднимали фонтаны песка по обе стороны от машины. Своем пролетанием над головой. Увернувшись от нового выпада щупальца, я бешено струбил их снова и снова, не замечая, что тонкое лезвие покрылось зазубринами, и вот-вот переломится. Генофаг все это время метался между берегом и кромкой прибоя, но каждый раз вертолеты снова гнали его вглубь суши, где было удобнее его убить. Я старался держать между нами дистанцию, прикрываясь корпусом бронетранспортера. Ноги на факу прямо приближался, стараясь напоследок заходить и меня на тот цвет. Бронелюк откинулся на петлях, а на песок выпался отчаянно кашляющий Сергей. Одежда на нем тлела, а кожа покраснела от ожогов. Закинув его руку себе на плечо, обливаясь потом, я тащил его в безопасное место, когда печальный горловой хрип огласил округу зубодробительной вибрации. Генофаг уже не бегал, а из последних сил полз по мокрому от его крови песку, оставляя за собой черную дорожку слизи. Несмотря на фантастическую регенерацию и внушительный запас жизненных сил, он медленно умирал не в силах противостоять раскаленному свинцу, кромсающего его плоть со скоростью несколько тысяч выстрелов в минуту. Вертолеты, неподвижно зависнув над пляжем, целенаправленно добивали его в упор из скорострельных шестиствольных авиапушек. Мы с Сергеем почти взобрались на холм и были практически в безопасности, когда мне в спину воткнулось с десяток жгучих отростков. С удивлением, посмотрев вниз, я со страхом увидел пульсирующие нити, пронзившие меня насквозь. Бегущий навстречу Антон в ужасе замахал руками, умоляя меня лечь на землю, но и он был мгновенно сражен отростками. Умирающий генофак сделал единственное, что ему оставалось – произвел генетический взрыв. Процесс мгновенного развоплощения. Со стороны это было ужасное и прекрасное зрелище. Сотни тысяч отростков выстрелили во все стороны, разом наполнив воздух мельчайшими нитями, по которым в тела жертв попадала радость жизни. Мое тело мгновенно свела судорога боли и скрутило на землю в три погибели. Я выронил меч и стал в агонии кататься по земле, так же как и мои товарищи неподалеку. Затухающим взором я наблюдал, как опутанные тончайшими отростками вертолеты, словно на привязи летали вокруг фонтана пульсирующей плоти, во что превратился генофаг. Пилотов не спасла ни танковая броня К-52, ни бронежилеты, одетые поверх летных комбинезонов. Ломая лопасти, одна из вертушек упала в ледяные воды моря, а вторая —